Глава пятая. Попались. Трэвис. Я насухо вытерся, почистил зубы, надел футболку и шорты, а потом обул кроссовки Найк. Все, я готов. Как же, черт побери, хорошо быть мужчиной. Не могу себе представить, что пришлось бы полчаса сушить волосы, а потом сжечь их непонятными металлическими штуками, затем потратить еще минут 15-20 на макияж, И, наконец, одеться. Ключи, бумажник, мобильник. Можно идти. Эбби сказала, что внизу есть магазины, но она ясно дала понять, что мы не должны видеться до свадьбы. Поэтому я направился в стриптиз. Даже находясь в спешке, не по-американски это — пройти мимо танцующих под музыку фонтанов Белладжа и не восхититься ими. Я прикурил и выдохнул дым, кладя руки на массивный бетонный выступ смотровой площадки. Глядя на плескавшуюся под музыку воду, я вспомнил прошлый раз, когда стоял здесь Шепли, пока Эбби утирала нос четырем или пятерым ветеранам покера. «Шепли! Как же, черт подери, хорошо, что он не был на бое! Если бы я потерял его или же он Америку, вряд ли мы с Эбби оказались бы здесь!» Такая потеря навсегда изменила бы нашу дружбу. Шепли не мог бы находиться со мной и Эбби без Америки, а Америка с нами без Шепли. А Эбби не смогла бы без Америки. Не решая не остаться с его родителями на весенние каникулы, я мог бы сейчас оплакивать Шепли, а не готовиться к свадьбе». От самой мысли, что пришлось бы звонить дяде Джеку и тете Дине и сообщать о смерти их единственного сына, становилось жутко. Я отогнал от себя эту мысль, вспомнив мгновение перед тем, как позвонить отцу, как я стоял перед Китаном, а из окон валил дым. Несколько пожарников держали шланги, чтобы залить внутрь воду. Другие выносили из огня спасшихся. Я вспомнил, что чувствовал тогда, понимая, что мне придется сказать отцу о том, что тренд пропал и, возможно, погиб. Как мой брат из-за растерянности побежал в другом направлении, а мы с Эбби стояли снаружи без него. Мне стало тошно от мысли о том, что бы стало с отцом и со всей нашей семьей. Папа был самым сильным духом мужчины, какого я знал, но он больше не смог бы пережить потери. Мой отец и Джек заправляли нашим городком, когда учились в старших классах. Они стали первыми крутыми братьями Мэддокс. В студенческих городках местные либо затевали драку, либо им назначали сходку. Джим и Джек Меддексы, о последнем и не слышали. А еще они встретили и женились на двух единственных девушках в колледже, способных их обуздать — Дине и Диане Хемфлинг. Да, сестрах. А мы с Шепли были дважды кузенами. Пожалуй, даже неплохо, что Джек и Дина остановились на одном ребенке, ведь у мамы было пятеро непослушных мальчишек. Согласно статистике, В нашей семье должна была появиться девочка, но, наверное, мир не вынес бы женской версии Меддексов. Вспыльчивый нрав и гнев, плюс эстроген? В живых не осталось бы никого. Когда родился Шепли, дядя Джек степенился. Шепли тоже был Меддексом, но он унаследовал темперамент своей матери. Томас, Тайлер, Тейлор, Трентон и я, подобно нашему отцу, заводились с полоборота. А вот Шепли отличался спокойным характером. Мы с ним стали самыми лучшими друзьями. Он был нам таким же братом, только жил в другом доме. С Томасом они были больше всего похожи. Нас всех объединяли те же гены. Фонтан затих, и я ушел прочь, увидев вывеску Кристалс. «Если я по-быстрому схожу туда, может, Эбби все еще будет в магазинах Белладжа и не наткнется на меня». Я прибавил шагу, обходя чрезмерно пьяных и уставших туристов. Поднявшись по эскалатору и перейдя через мостик, я оказался на этаже торгового центра. Здесь находились стеклянные прямоугольники с разноцветными водоворотами, первоклассные магазины и все та же разношерстная публика — от семейек до стриптизерш. Одним словом, Вегас. Я без каких-либо успехов зашел в один магазин костюмов, а потом бродил пока не наткнулся на Тома Форда. В течение десяти минут я нашел и примерил отличный серый костюм, но подобрать галстук оказалось проблематично. «К черту его!» — сказал я, неся костюм и белую рубашку на кассу. «Кто сказал, что жених обязан быть в галстуке?» Я вышел из торгового центра и вдруг увидел в витрине черные конверсы. Зашел в магазин, попросил свой размер, примерил и улыбнулся. «Беру». — сказал я, помогавший мне продавщице. Девушка улыбнулась мне и сверкнула глазами, отчего еще шесть месяцев назад я точно бы возбудился. Такой взгляд означал, что закадрить эту девушку становилось в тысячу раз проще. Такой взгляд говорил «Отвези меня домой». «Отличный выбор», — сказала девушка мурлыкающим игривым голосом. Ее темные волосы были густыми, блестящими и длинными почти в половину ее роста, в метр пятьдесят. Изящная красавица с азиатскими чертами лица в обтягивающем фигуру платье и на высоченных каблуках. Именно тот типаж девушек, на который прежний тревис точно клюнул бы. «Вы надолго в Вегасе?» «Всего на несколько дней». «Это первый визит?» «Второй?» «А, а я уже собиралась предложить вам экскурсию по городу». «Через пару часов я пойду в этих ботинках к алтарю». Мой ответ стер с ее лица всякую заинтересованность. Она вежливо улыбнулась, но явно охладила свой пыл. «Поздравляю». «Спасибо», — сказал я и взял чек и пакет с обувью. Я ушел, чувствуя себя намного лучше, чем если бы приехал сюда холостяком и повел бы эту цыпочку в номер отеля. Тогда я еще не знал, что такое любовь. Но оказалось чертовски здорово возвращаться каждый вечер домой к Эбби и видеть ее приветливые, наполненные любовью глаза. Самое интересное — придумывать новые способы, чтобы влюблять ее в себя снова и снова. Теперь это стало смыслом моей жизни и действительно приносило мне огромное удовольствие. Час спустя, купив для себя костюм и золотое кольцо для Эбби, я вернулся туда, откуда начал, в наш номер сел на край кровати и взял пульт, включая телевизор, и развязывая шнурки на кроссовках. На экране появилась знакомая картинка. Китон, огороженный желтой лентой и все еще дымящийся. Кирпичи вокруг оконных проемов обуглились, а земля перед зданием стала влажной от воды. Корреспондент брал интервью у плачущей девушки, которая рассказывала, что ее соседка по комнате так и не вернулась в общежитие. Поэтому девушка все еще ждала, назовут ли ее подругу среди погибших. Я больше не мог этого вынести. Я закрыл лицо ладонями и уперся локтями в колени. Все мое тело задрожало. Я оплакивал своих друзей и всех тех, кого я не знал, но кто лишился там жизней. Я вновь и вновь просил прощения за то, что они пришли туда из-за меня, и еще за то, что поступил эгоистично, и выбрал Эбби вместо того, чтобы прийти с повинной. Когда слез больше не осталось, я направился в душ и еще долго стоял под водой, пока не вернулся в подобающее для нашей с Эбби свадьбы состояние. Эбби не хотела встречаться до церемонии, поэтому я взял себя в руки, оделся, подушился одеколоном, завязал шнурки на новых ботинках и направился на выход. Прежде чем выйти, я в последний раз окинул все взглядом. В следующий раз я зайду сюда, уже в качестве мужа Эбби. Только это как-то скрашивало угрызение совести. Вдруг по всему телу прокатила волна адреналина. Сердце бешено забилось в груди. Моя судьба решится всего через несколько часов. Двери лифта открылись. Ступая по изобилующему узорами ковру, я направился сквозь казино. В костюме я чувствовал себя на миллион баксов. На меня пялились окружающие. Наверное, гадали, куда направляется этот красавчик в конверсах. На половине пути я вдруг заметил сидящую на полу девушку с пакетами, которая плакала в телефонную трубку. Я застыл, как вкопанный. Это была Эбби. Я инстинктивно отступил в сторону, частично скрываясь в самом конце ряда игровых автоматов. Из-за музыки, пикающих звуков и громких разговоров Я не слышал ее слов, но все внутри меня похолодело. Почему она плакала? С кем она разговаривала? Может, не хотела выходить за меня замуж? Стоило ли мне прижать ее к стенке? Или же просто дождаться церемонии, надеясь, что Эбби ее не отменит? Эбби поднялась с пола, воюя со своими пакетами. Я всем своим существом хотел кинуться к ней и помочь, но мне было страшно. Я пришел в настоящий ужас. Вдруг, если я сейчас подойду к ней, она расскажет мне правду, которую я боялся услышать. Эгоистичный мерзавец во мне взял вверх, и я позволил ей уйти. Как только она скрылась из виду, я опустился на свободный стул перед игровым автоматом и достал из внутреннего кармана пиджака пачку сигарет. Щелкнул зажигалкой, и кончик сигареты стал медленно тлеть. Я сделал глубокую затяжку. Что делать, если Эбби передумает? Сможем ли мы после такого восстановить наши отношения? Каков бы ни был ответ, мне нужно было найти решение. Даже если она не отважится на свадьбу, я не должен потерять ее. Я еще долго сидел там, курил, вставлял долларовые купюры в автомат, а официантка подносила мне бесплатную выпивку. После четвертой рюмки я отогнал девушку прочь. Напиться перед свадьбой вовсе не выход. Может, поэтому Эбби решила все переосмыслить. Недостаточно просто любить ее. Мне нужно повзрослеть, черт побери, найти нормальную работу, завязать с выпивкой, боями и научиться справляться с проклятым гневом. Так я сидел в одиночестве, давая себе безмолвные клятвы, что изменюсь. И прямо с этого момента. Мой телефон чирикнул. Остался всего час до свадьбы. Я написала смс Эбби, не зная, как она отреагирует. Скучаю по тебе. Эбби. Я улыбнулась, взглянув на экран телефона и увидев смс от Тревиса. Добрала ответ, хотя слова не могли передать моих истинных чувств. Тоже по тебе скучаю. Остался час. Ты готова? Пока нет. А ты? Еще как? Выгляжу потрясно. Когда увидишь меня, то сразу же захочешь выйти за меня. Вопросы? Чертова автозамена. Фото? Нет. Это плохая примета. Ты же счастливчик 13. Тебе везет. Ты женишься на мне, а значит тебе не везет. И не называй меня так. Я люблю тебя, детка. И я тебя. Скоро увидимся. Волнуешься? Конечно. А ты нет? Только из-за твоих холодных пяток. Они горячие, как тосты. Не знаю, как объяснить тебе, насколько я счастлив. Не пытайся. Уж я-то знаю. Смайлик. Я положила телефон на столешницу у ванной и посмотрелась в зеркало, нанося на губы блеск. Заколов последнюю прядь волос, я вернулась к кровати, куда положила платье. Конечно, в 10 лет я мечтала совсем о другом свадебном наряде, но это платье правда было прекрасным, как и то, что мы собирались совершить. Сам повод, по которому я пошла на это, был прекрасным. Некоторые женятся и по менее благородным причинам, Кроме того, мы действительно любили друг друга. Разве так уж плохо пожениться в таком раннем возрасте? Раньше люди делали это постоянно. Я тряхнула головой, пытаясь избавиться от дюжин противоречащих друг другу эмоций, которые крутились в моей голове. Зачем ходить взад-вперед? Это скоро случится, и мы любим друг друга. Безумие? Да. Ошибка? Нет. Я надела платье, застегнула молнию и встала перед зеркалом. «Так намного лучше», — сказала я. В магазине, даже учитывая всю миловидность платья, без макияжа и прически оно не смотрелось. С красной помадой на губах и густыми ресницами мой образ был завершён. Я прикрепила сверкающую бабочку у основания небрежного пучка из волнистых локонов, забранного сбоку. А була, новые босоножки на высоком каблуке. Сумочка, телефон, кольцо для Тревиса. все остальное будет в часовне. Такси уже ожидало меня. Хотя ежегодно в Лас-Вегасе выходят замуж тысячи женщин, все равно я ловила на себе взгляды, пока шла в свадебном наряде через казино. Некоторые улыбались, некоторые просто смотрели. Но мне в любом случае стало неуютно. Когда отец проиграл четвертый по счету профессиональный турнир и публично заявил, что это моя вина, то мне хватило общественного внимания на всю жизнь, и даже следующую. Из-за пары брошенных в запале слов он создал счастливчика 13 и повесил на мои плечи немыслимую ношу. Даже когда мама наконец ушла от Мика, и через три года мы переехали в Уичито, казалось невозможным начать все заново. Целых две недели я наслаждалась тем, что никто меня не знал, но потом один местный репортер вычислил, кто я, и подкараулил меня у дверей школы. Понадобилась лишь одна злобная девчонка и один час вечера пятницы, проведенной в Гугле, чтобы выяснить, почему прессе так хочется напечатать статью под заголовком «Где же она сейчас?». Моя дальнейшая школьная жизнь была напрочь разрушена. Я уж не говорю о болтливой и склочной лучшей подруге. Когда мы с Америкой поступили в колледж, я хотела быть невидимкой. До того дня, как я встретила Тревиса, я наслаждалась вновь обретенной анонимностью. Я уставилась в пол, стараясь не обращать внимания на сотни пристально смотрящих на меня глаз. Неужели с Тревисом я всегда буду на виду?